Глава восьмая Николай Филиппович вместе со стряпчем молнией Прибыл в Екатеринбург через полтора часа Мы с Джан к этому времени успели покинуть пассаж И вернуться в гостиницу Я первым делом забронировал комнату для переговоров На первом этаже, чтобы не тащить всех в номер Сделал это по телефону, воспользовавшись одной из кабинок в центральном холле. Мы с Джан сразу решили, что никаких обсуждений до приезда адвоката не будет. Все равно ни один из нас не сможет дать экспертную оценку происходящему. Аркуса и его помощника в Екатеринбург доставил бродяга. Стряпчи был видным мужчиной лет 35, жизнерадостным, аккуратным и педантичным. Добротный, но недорогой костюм, папка с документами, очки в тонкой оправе. Звали адвоката Генрихом Кучерой, и мне он показался довольно амбициозным и компетентным. Рассевшись за столом в переговорной комнате, мы приступили к обсуждению ситуации. Я швырнул повестку на середину стола. Конверт тотчас оказался в руках стряпчиво. — Вот что имеем, господа и дамы, — я обвел собравшихся взглядом. «Как вы знаете, Дягилев и Бестужев, прежние владельцы Молнии, добровольно уступили мне права на свое предприятие. Изначально службу доставки запустил Дягилев. Бестужев обеспечивал прикрытие, поскольку состоял в клане. Так вот, логотип и торговая марка Молнии запатентованы и являются объектом авторского права. По договору все переходит к нам», — напомнил Аркус. «Так-то оно так», — покачал я головой, — «но не совсем так». Наш уважаемый купчишка вышел из торговой гильдии и присягнул на верность Троевскому. Теперь он в доме Медведя, хотя и не является полноценным вассалом, ибо неблагородное происхождение. Но покровитель, то есть Троевский, формально защищает его интересы. Нам предъявили иск в ненадлежащем оформлении перехода авторских прав. «Бред какой-то». Николай Филиппович бросил косой взгляд на бумажку в руках Стряпчева. Джан молчала. Кучера поправил очки и невозмутимо ответил. «Должен признать, основания для беспокойства у нас имеются». Я посмотрел на Стряпчева, ожидая продолжения. «Ну, смотрите», — начал юрист, откладывая бумагу. «Специальный договор о передаче авторских прав на логотип мы заключили». «Аналогичное соглашение по торговой марке нет. Это явное упущение, которое было сделано до моего прихода. Молодец, перестраховался». «Далее», — продолжил Стряпчий, — «получаем картину, где нам фактически не принадлежит торговая марка «Молния». Иск выставлен Дягилевым, вызывают в Московский арбитражный суд». «Слушание назначено через неделю. Нас уведомили надлежащим образом. Ответчиком выступает барон Иванов». «Прелесть!» — восхитился я. «Дело слушается в суде, который полностью контролирует дом Медведя». «Это полбеды», — вздохнул Стряпчий. «Поскольку мы извлекали прибыль, используя незаконно присвоенную торговую марку, нам светит многочисленные штрафы, неустойки». В общем, существенные издержки. Николай Филиппович забарабанил пальцами по столу. Джан нахмурилась. Так, народ, чего приуныли? Попытался я разрядить обстановку. Сменим название, делу конец. Это не в наших интересах, возразил Николай Филиппович. Ты хоть представляешь, Сергей, какие деньги мы вбухиваем в продвижение доставки. И мы рекламируем молнию именно под этим названием. «Давно пора оформить слияние», — пробурчал я. «Зачем продвигать две марки, если у нас есть флагман? Я про сейчас говорю». «Логика в этом есть», — согласился Аркус. «Не в названиях дела», — отмахнулся адвокат. «Издержки нам все равно придется выплатить. А дальше они попробуют оспорить факт передачи службы или доказать, что сделка была заключена под давлением». «Вашу мать!» — не выдержал я. «Это же Россия!» «Кого мне убить, чтобы закрыть вопрос?» Кучера и Аркус переглянулись. «Убивать тех, кто состоит в клане медведей, нельзя», безапелляционно заявил Николай Филиппович. «Это самый могущественный дом в России и правящий к тому же». «Сам знаю», — хмыкнул я. «Шутка юмора». «Господа», — неожиданно вступила в разговор Джан. «У нас есть целая неделя, чтобы подготовиться». Я постараюсь проникнуть в сновидение тех, кто все это затеял. Вытащу больше информации. А пока давайте подумаем, в чем подвох. Герцог краевский хочет заполучить то, что принадлежит роду Ивановых. Допустим, он выиграет суд, и нам придется платить. Сумма неприятная, но для нас это не критично. Чего они добиваются на самом деле?» Кучера откашлялся. «Мы вас слушаем, Генрих Маркович», — сказал я. Если мы признаем, что пользуемся чужой маркой, это удар по репутации. Во-первых. Далее нам придется отказываться от названия «молния», переделывать логотип, получаем новые издержки, новые вложения в рекламу. Вот только я практически уверен, что оппоненты подготовили масштабную травлю в прессе и на телевидении, чтобы выставить нас в максимально невыгодном свете». «Плохой рекламы не бывает», — хмыкнул я в ответ. «Если мы говорим о потребителях», — согласился Стряпчий. «Но вот поставщики, боюсь, с нами начнут разрывать контракты». «Что дальше?» — подбодрил я слова охотливого кучеру. «Дальше я могу предсказать», — встрял Николай Филиппович. «Молния терпит убытки, быстро погружается на дно, и тут появляется Раевский с новым предложением, скупает за бесценок». Я поднял руку, восстанавливая тишину. Да, это все очевидно, но герцог хотел заполучить все, а не половину. У него больше ресурсов. Пожал плечами Аркус. Он зайдет на рынок Фазиса и вскоре вытеснит нас оттуда, просто вложившись деньгами. Большими деньгами. Через некоторое время схлопнется и вторая служба доставки. Усмехнувшись, я покачал головой. Не схлопнется. «Почему?» — искренне удивился Николай Филиппович. «Перевожу взгляд на молодого и перспективного адвоката. Для Кучеры то, что происходит, своеобразный тест. Если он его выдержит, сможет занять достойное место на верхушке будущего холдинга». «Пусть ответит Генрих Маркович». Стряпчий принял вызов. «Насколько я понял из сегодняшнего разговора, господин Иванов задумал слияние. И в этом есть определенный резон». Стриж уже раскручен, клиенты «Молнии» смогут быстро перестроиться под работу с новой службой доставки. У них просто не будет выбора, ведь потребительская привычка уже сформирована. С юридической точки зрения, если мы ликвидируем компанию за неделю, то основания для иска исчезнут. Оценить прошлые убытки истца будет физически невозможно. Затребовать нашу бухгалтерию они не смогут». «То есть мы закрываем целый проект?» Брови Аркуса поползли вверх. На моем лице появилась довольная усмешка. «Именно так», — подтвердил Кучера, — «молния прекратит свое существование. Все ее активы и ресурсы перейдут в распоряжение стрижа. Мы повысим эффективность рекламы, поскольку не будем распыляться, от отобьем руки врагам и воспрепятствуем приходу новых игроков на рынок». «Есть одно но!» — фыркнул Аркус. «И вы должны об этом знать, Генрих Маркович. Ликвидировать компанию за неделю мы не сможем. Слишком долгая бюрократическая процедура». «Но ведь сможем за две недели!» — возразил Стряпчий. «И что нам это даст?» Николай Филиппович ничего не понимал. «Заседание через семь дней. Мы на него не явимся!» — победоносно изрек Кучера. Я восхитился полетом мысли. «Продолжайте!» «Есть процессуальное законодательство, единое для всей империи», — пояснил адвокат. «И арбитражный суд Москвы будет вынужден его соблюдать. Когда наш представитель не явится на слушание, его перенесут. Повторная неявка — еще один перенос. На третий раз дело рассмотрят без нашего участия. Но у нас целых три недели, чтобы уладить все вопросы по слиянию. Думаю, мы справимся гораздо раньше». «Браво!» Похвалил я, делая мысленную отметку о необходимости повышения кучеры. Вот это наш стиль. Выход из плоскости. Радикально, оценила Джан. И от нас этого явно не ждут, признал Аркус. Тогда приступаем без лишних промедлений. Я посмотрел на часы. Николай Филиппович, вы отвечаете за поглощение и реорганизацию. Генрих Маркович, за вами юридическая часть по молнии. «Действуйте в плотной связке с юридическим отделом стрижа. Если можно ускорить процесс эм, с помощью дополнительных вливаний, ускоряйте. Я выпишу любые чеки». Сидящие за столом понимали, что речь идет о взятках. «Что с холдингом?» — вскользь уточнил Николай Филиппович. «Будет холдинг», — ответил я. «Но не сразу. Пока используйте особняк в старом городе. «И постепенно готовьте документацию для создания единой структуры». «Надо прописать это в уставе», — подсказал Кучера. «Прописывайте, что хотите», — отмахнулся я. «Конечный результат на ознакомление Джан». На этом и разошлись. Программа съезда шла своим чередом. Вечером мы отправились на бал и прекрасно провели время. Я танцевал не только с Джан, но и с Аней Строгановой, и с рожеволосой графиней извягиной. Что интересно, атмосфера была спокойной, никто никому не имел претензий, и в целом народ расходился в благодушном настроении. На следующий день я вновь слушал докладчиков, не успевших высказаться 10 числа. Но гораздо продуктивнее было общение в приватных комнатах, где удалось закрепить предварительные договоренности с перспективными деловыми партнерами. Я вел диалоги таким образом, чтобы заключить контракты именно с моей основной службой доставки и всячески избегал упоминания молнии. Казалось бы, ничто уже не способно удивлять в Екатеринбурге, но тут в одном из коридоров меня догнал неприметный тип в черном костюме и сообщил, что со мной желает поговорить тет-а-тет -тет князь Мещерский. Я не стал выделываться, предупредил Джан, что отлучусь на некоторое время, и последовал за слугой, который больше напоминал представителя службы безопасности. Мы достаточно быстро покинули зону для гостей, пройдя через каббалистическую дверь в стене, и оказались в той части господства, которая была скрыта от посторонних глаз». Переместившись в дальнее крыло и поднявшись по узкой лестнице, мы попали в тихую гостиную с одной единственной дубовой дверью. «Его сиятельство ожидает вас в кабинете», — тихо произнес СБшник. Открыв дверь, я замер, оценивая обстановку. «Барон, вы когда-нибудь разлучаетесь с этой тростью?» Кабинет выглядел очень скромно, и меня это не удивляет. Здесь господин Мещерский занимался бухгалтерией дворянского клуба и крайне редко принимал посетителей. Думаю, в его родовой усадьбе все гораздо солиднее и респектабельнее. А так массивный дубовый стол, пара кресел, закрытый шкаф и встроенный в стену сейф. Окно выходит на закрытую территорию, и уличный шум не мешает работать. Князь даже секретаршей не обзавелся, что меня удивило до крайней степени. Ну, хотя бы телефон есть». «Крайне редко», — улыбнулся я, приближаясь к письменному столу. «В последнее время слишком многие питают ко мне антипатию». Мещерский усмехнулся и указал на свободное кресло. «Думаете, без оснований?» Я сел, положив трость на колени. «Основание всегда можно найти, ваше сиятельство». «Тут не поспоришь». Князь театрально вздохнул. «Чай, кофе?» «Благодарю». «Так и думал. Наслышан о ваших привычках. Собирали компромат?» «Окститесь, барон!» — просто наводил справки. «Думаю, вы понимаете, что последнее слово о приеме новых членов в Союз остается за мной. Есть несколько влиятельных особ, которые тоже участвуют в голосовании. Но если я накладываю вето, ничего изменить уже нельзя. Я польщен. Ой, не надо». «Вы же понимаете, я опираюсь в принятии решений на личную выгоду, и интересы сообщества неразрывно связаны с моими. Вы крайне полезный человек, господин Иванов, хотя сами еще об этом не догадываетесь. Так просветите меня, князь. Но вы успели слишком многим перейти дорогу, и при этом до сих пор живы, что, безусловно, делает вам честь». Но гораздо ценнее для меня то, что вы можете создать потенциальные проблемы моим... Э -э, конкурентам. А ради этого я готов поделиться информацией, которой не располагает даже всезнающий господин Строганов. Вот это поворот!» Я откинулся на спинку кресла. «Мне уже второй день предлагают информацию в обмен на борьбу с конкурентами в том или ином виде». Даже родной папочка из забытья выкопался. Мою реплику Мещерский проигнорировал. Вместо этого поинтересовался. «Что вам говорит фамилия Гамовых, барон?» Улыбка сползла с моего лица. «Гамовы слишком давно стоят у меня костью поперек горла. Сначала я убил начальника службы безопасности Эфы, потом его старшего сына Арнольда». По логике, если у Гамова был старший сын, то есть и младший, или брат какой-нибудь, или сват. Но у меня вечно не хватает времени, чтобы основательно пробить всех своих врагов. «Много чего говорит», — вслух произнес я. «И что с ними не так?» «С ними все так», — ухмыльнулся Мещерский. «А вас, барон, назревают проблемы».